Наш предок, Ассурнази Рапли, жесточайший из жестоких, захватил трон, убив для этого собственного отца, и начал править мечом и кровью. Он завоевал область озера Урумия, что открыло ему путь в Камаген и Хабур. Его сын обложил данью Шуйтес, Тир, Сидон, Джебель. Его подданным стал даже Егу, сын Омри, чье имя внушало страх тысячам людей.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 Вершина каньона освещалась ярким утренним солнцем, а остальное русло нежилось в тени. Монотонность, которую нарушали лишь серебристые брызги водопадов. Дорога ярко сияла в лучах утреннего солнца, а в раге, спускавшейся к ней с обеих сторон, зияли узкими чёрными тенями, словно стрелы, указывающие верный путь. Ити по дороге было уже довольно жарко, в воздухе дрожала знойная марева, предупреждая о наступающий день. Мы точно успеем в город до наступления жары, подумал Монео. Он трусцой бежал по дороге, проявляя усталое терпение, как и всегда в этом месте. Взгляд его остановился на аврагах. В одном из них ждут музейные фримены со своей петицией. Так он во всяком случае договорился с ними. Теперь их уже не остановить. а в «Боге-императоре» все больше и больше проявлялись черты червя. Лето услышал Фрименов намного раньше, чем Монео. «Прислушайся», — приказал император. Монео превратился в слух. Лето перекатил свое длинное тело по дну тележки, выпрямил спину и, открыв защитный пузырь, стал внимательно вглядываться вперед. Монео прекрасно понимал, что происходит.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 Музейные фримены, видя, что вперед двинулись гвардейцы, а тележка начала набирать скорость, раступились, освободив середину дороги. Монео, принужденный бежать рядом с повозкой, с изумлением увидел, что фримены нагло нарушают всю программу подачи петиции. Толпа поющих речетатив фрименов вдруг словно по команде сбросила пестрое одеяние, оказавшись в один миг в точно такой же черной форме, какую носил Айдаха. Что они делают? В ужасе подумал Монео. Он не успел додумать до конца свою мысль, как увидел, что лица фриманов словно тают и превращаются в одно лицо, лицо Дункана и Даха. Лицы делаи, джика крикнул кто-то. Лета тоже был захвачен вихрем стремительно развивающихся событий, то потом множество ног по дороге воинскими командами, под которые говорящие рыбы строились в фалангу.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 Лициделы и даже узнал голос, это кричал клерк из императорской бухгалтерии. Первой реакцией Лета было изумление. Гвардейцы сошлись с Лициделами. Пение сменилось кликами сражающихся. Лета узнал боевой клич тле лаксо. Плотное кольцо говорящих рыб сомкнулось вокруг одетого в чёрную форму айдаха. Женщины выполняли приказ Лета, который велел им беречь своего командира в бою.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 Летос реагировал на первые же выстрелы бластеров. Он повернул тележку с дороги направо, снял её с колёс, поставил на шагающую подвеску и направил её в гущу лиц и дела, стараясь атаковать слабые места в их боевых порядках. Описывая короткие дуги, Лето начал поражать нападавших слева, ощущая соприкосновение металла с живой плотью. От этих ударов полилась кровь. Лета направил тележку во враг, потом поднялся по его зубчатой стене наверх на наблюдательный пункт, где он и остановился, будучи вне досягаемости огня ручных бластеров. Какой сюрприз! Всё огромное тело бога императора сотрясалось от неудержимого хохота, и у沈ление его постепенно улеглось. С со своего места лето хорошо видел мост и поле битвы. Тела лежали повсюду, даже во врагах. На трупах были роскошные одежды придворных, формы говорящих рыб, акровавленные чёрные мундиры лиц и дялов. Уцелевшие придворные столпились подальше от сражающихся. А говорящие рыбы сновали между телами и наносили поверженным врагам удары ножами, чтобы убить их наверняка. Лето напряжённо искал взглядом чёрную форму Айдаха.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 Какое это было потрясение для атакующих. Они очевидно не были готовы к такому повороту событий. Летя спустился на дорогу, вновь поставил тележку на колёса и покатился по мосту. Он пересекал мост с ощущением чего-то уже виденного, воскресив в памяти воспоминания о тысячах мостов, служивших полем битвы и усеянных тропами. Освободив мост и фырвавший из кольца своих гвардейцев,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 А ледцы делы. Все как один, будь они прокляты. И два переведя дух прокричал Донком. Не пытаясь скрыть удивление, Летто спросил: "Чья это была идея раздеться?" "Моя, но они не дали мне сражаться". Монео подбежал к тележке вместе с группой гвардейцев. Одна из говорящих рыб бросила Айдаха синий плащ говорящей рыбы, крикнув при этом: Мы стараемся найти целый комплект обмундирования на каком-нибудь тропе, я разорвал свою форму, пояснил Донкан. Оскаль знал ли кто-нибудь из лицеделов, спросил Монео. Ни один, ответила Идаха. Я признаю, что женщины хорошие бойцы, но почему они не дали мне вмешаться? Потому что по уставу они обязаны тебя защищать, сказал Лета. Они всегда защищают самое ценное. Четверо из них погибли, не пуская меня в схватку, возмутился Айдаха. Всего мы потеряли около 30 человек, господин, и подсчёт ещё не окончен, сказал Монео. Сколько было лиц о дел? спросил Лято. Похоже, что их было около 50, господин, ответил Монео. Лицо его было озабочено. Лято усмехнулся. Над чем вы смеётесь? гневно спросил Айдаха. Больше 30 наших людей. Но как же неумелы были тле лаксу, проговорила Лета. Вы не можете себе представить, что каких-нибудь 500 лет назад они были бы намного эффективнее и намного опаснее. Трудно себе представить, что они разыграли бы этот пошлый и глупый маскарад, и они не смогли предугадать твой блестящий ответ. У них были бластеры, сказывал Даха. Лето развернул передние сегменты своего массивного корпуса и указал на отверстие, прожжённое в куполе балдахина. Края отверстия были оплавлены. Есть и ещё несколько попаданий внизу, сказал он. По счастью, не были задеты грави-поплавки и колёса. Айдах с удивлением воззрился на отверстие. Оно находилось на одном уровне с стелом Лета. Они не попали в вас, спросил он. Попали? ответила Лета. Так вы раненый луч лазера для меня безвредный, сказал Гау Лета. Когда у нас будет время, я это продемонстрирую. Но для меня они не безвредны, сказала Идаха. И для моих гвардейцев тоже. Мы должны получить индивидуальные щиты. Щиты запрещены в империи, ответила Лета. Их ношение карается смертью. Защита это большой вопрос.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 сказал мажордом. Но ты понял, насколько легче контролировать население, которое передвигается пешком, спросил Монео. Айдахо только теперь всё поняв, резко повернулся и посмотрел в глаза Монео. Воспользовавшись паузой, Лето отдал необходимые распоряжения. Монео, позаботься, чтобы здесь не осталось никаких следов нападения.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 он посмотрел на айдаха. Донкан, каким образом в этот район проникли лица дэйлы? Ведь здесь должны были находиться лишь музейные фримены. Айдаха непроизвольно взглянул на монео. Господин, это моя вина, сказал тот. Это я отвечал за фрименов, которые должны были подать вам свою петицию. Я уверил в этом, Донкан Айдаха. Я хорошо помню о том, что ты упоминал о петиции, произнёс лето.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 Вот что меня раздражает. Я не допущу никаких изменений и никакого разнообразия. Кстати, от кого ты узнал о готовящейся петиции? От самих Фрименов, ответил Мунео. Была деле. Он усёкся на полуслове и нахмурился. Тебе были знакомы члены этой делегации? Конечно, господин, иначе я бы Они мертвы. вмешался в разговор айдаха манео посмотрел на него непонимающим взглядом люди, которых ты знал, были убиты и заменены лица делами это моё упущение, признал ли это мне следовало научить всех способу распознавать этих мимов и обязательно сделаю это они стали слишком дерзкими в последнее время почему они так осмелели спросил айдаха Возможно, потому что хотят отвлечь нас от чего-то очень важного, произнёс Монео. Лето улыбнулся мажордому. Как только его жизни начинает угрожать опасность, его ум начинает очень хорошо работать. Монео ошибся, приняв лицо дела в за знакомых Фримонов, и теперь понимал, что продолжение его службы зависит от того, проявит ли он те способности, за которые его выбрал император. Итак,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 Но они были готовы к такому повороту событий, сказал Монео. Они полагают, что я не уничтожу их, потому что у них единственных хранятся исходные клетки моих донконов, сказал Лята. Ты меня понимаешь, Айдаха? И они правы? спросил тот. Их подход неверен, уклончиво ответил Лята. Он повернулся к Монео. Мы должны прийти в он не имея никаких следов нападения. Сменить форму, заменить мертвых и раненых гвардейцев новыми, и пусть все будет, как было. «Убитые есть и среди придворных», — доложил Монео. «Замените их тоже», — распорядился Лето. Монео поклонился. «Слушаюсь, господин. Пошли в цитадель за новым балдахином к моей тележке. Как прикажет мой господин». Лето подал тележку назад. потом направил её к мосту и, обернувшись, сказал: "Донкан, ты будешь сопровождать меня". Медленно и неохотно Донкан оставил Монаэ и других, ускорив шаг, нагнал тележку и пошёл рядом с ней, глядя на Лета. "Что тебя тревожит, Донкан?" спросил Лета. "Вы действительно считаете меня своим Донканом?" "Конечно, точно так же, как и ты считаешь меня своим Лета". «Почему вы не знали о готовящемся нападении?» «С помощью моего хваленого предзнания?» «Да!» «Лицеделы долго не привлекали моего внимания», — ответил Лето. «Теперь, я полагаю, это отношение изменится не слишком сильно. Почему? Потому что Монео прав, и я не стану отвлекаться по мелочам. Они действительно могли вас убить с определенной долей вероятности».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 И что не стоит навлекать на себя гнев бога императора. Эк слёзы высохнут, и на лицах вновь появятся улыбки к тому времени, когда мы достигнем он на подумал ли это. Они думают, что я их презираю. Но какое значение это имеет в действительности? Это всего лишь маленькие нюансы в настроении тех, кто мало живёт и мало думает. Витпусты не успокоил ли это?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 но даже дикие фримены, которые кочевали по ней. Это река, подумал лето. Если я обернусь, то увижу плоды своих рук. Рукотворная расщелина, с которой падали воды реки Айдаха, была простым расширением того пролома, который сделал Муаддиб в барьере, из сквозь который в пустыню ворвались его легионы верхом на червях. Там, где сейчас течёт вода, Муаддип во время бури входил в историю и в то, что произошло после него. Лето услышал знакомые шаги Мунео. Тот взбирался на смотровую площадку. Мунео поднялся на вершину и остановился, стараясь отдышаться. "Когда мы отправимся дальше?" спросила Айдаха. Мунео взмахнул рукой, призывав Айдаха к молчанию, и обратился к Лето. "Господин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 Да, Лилакси. Мы пошлём туда предупреждение, которое, господин, после моего приказа, но не ранее. Посол Тлилакса будет подвергнут телесному наказанию и изгнан. Господин, ты не согласен. Если мы хотим сохранить тайну, Монао обернулся на место побоища. То каким образом мы объясним эту порку? Мы не станем ничего объяснять. Мы не приведём никаких причин. никаких. Но мой господин, пойдут слухи и разговоры, я просто реагирую, Монео. Пусть моя бессознательная часть, которая действует автоматически, получит в этом деле полную свободу. Это породит большой страх, мой господин, Айдаха расхохотался и встал между тележкой и Монео. Это же благодеяние для посла. Были правители, которые из-за такое просто сожгли бы дурака на медленном огне. Монео обратился к Лето через плечо Айдаха. — Но, мой господин, это действие подтвердит, что мы были атакованы. — Но Тли и Лакси об этом и так знают, — сказал Лето. — Но они ничего об этом не скажут. И поскольку все нападавшие убиты, — вставил Айдаха. — Ты все понял, — Монео спросил Лето.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 Смени форму. Я не хочу, чтобы ты носил одежду, запятнанную грязными тле и лаксу. Айдахо поклонился и отошёл. Лето дал знак Монео подойти как можно ближе. Тот склонился к открытому колпаку и приблизил личок к повелителю. Лето понизил голос. Это особый урок для тебя, Монео. Господин, я понимаю, что должен был заподозрить лице, лице дела здесь ни при чём.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 Монео ничего не понимая, воззрился на Лята. Просто передай ей эти слова, сказал император. Не пытайся понять их, просто передай ей мои слова. Лята закрыл колпак и приготовил булдохин к смене. К тележке уже приближались мастера, вышедшие из орнитоптера. Монео оглянулся на людей, ожидающих сигнала на площадке. Он заметил, что многие ещё не ликвидировали следы схватки.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 Как можно запрещать такие вещи, если все придворные говорящие рыбы знают, что сам император покупает на Иксе запрещённые машины? Я начинаю ненавидеть воду. Песчаные форели, которые осуществили мой метаморфоз, сформировали органы чувств червя. Монео и моя охрана знают об этом отвращении. Но только Монео догадывается о её истинной причине, о том, что я достиг поворотного пункта в своём развитии. Я уже предчувствую конец. Правда, он наступит не так скоро, как кажется Монео. У нас разные шкалы времени. Песчаные форели стаями стремились к воде. Это было большой проблемой на ранних стадиях нашего симбиоза. Силой своей воли я удерживал их до тех пор, Пока не наступило некоторое равновесие, теперь я должен совершенно избегать воды, поскольку на планете не существует других песчанных форелей, кроме тех, которые дремлют в моей коже. Без песчанных форелей, которые превратят дюну в пустыню, не явится шейх Улуд. Не возродятся песчаные черви. Я их последняя надежда. Похищенные записки. Была уже вторая половина дня, когда императорская свита достигла последнего спуска в предместьях города празднеств. Огромные толпы теснились на улицах, ограниченные дюжинами говорящих рыбами в зелёной форме от трейдесов со скрещёнными дубинками. Как только приблизилась императорская процессия, над толпой взорвался лиистовый крик. В этот момент говорящие рыбы принялись распевать речитатив. Сиаинок «Си-ай-нок! Си-ай-нок!» Шум и крики отдавались оглушительным эхом от стен высоких домов. Пение говорящих рыб оказывало странное воздействие на толпу, которая не понимала его смысла. Над скоплением людей волной пронеслась тишина, нарушаемая лишь скандированием гвардейцев. Люди в благоговейном трепете смотрели на женщин, вооруженных дубинами, и, конечно же, не виноват. и охраняющих прохождение императорского кортежа. Эти женщины пели что-то непонятное, пока они во все глаза смотрели на проплывающее мимо них живое божество. Айдаха шедший со своими говорящими рыбами по зади тележки, впервые слышал пение, от которого у него волосы становились дыбом. Манео ушёл рядом с тележкой, не глядя по сторонам. Однажды он спросил ли это о значении загадочного слова Ей, о долговорящим рыбам, только один ритуал сказал тогда лето. Разговор происходил в зале аудиенции на центральной площади Онна, когда Монео был весьма утомлён распоряжениями, касавшимися поздравителей и собравшихся со всех концов империи на праздник десятилетия. Какое отношение к ритуалу имеет это слово? Слово, которое они поют, мой господин. Так называется ритуал Сиайнок. праздник в честь лята это обожание которое высказывается по отношению ко мне в моём присутствии это древний ритуал мой господин этот ритуал существовал у фриманов в те времена когда они ещё не были фриманами ключ к этому ритуалу исчез после смерти старых фриманов и теперь только один я помню этот ритуал я возродил празднество для своих сугубо своих целей. Следовательно, музейные фримены не знают этого ритуала. Ни в коем случае. Это мой и только мой ритуал. Я имею на него вечные права, потому что я и есть ритуал. Это очень странное слово, мой господин. Я никогда прежде не слышал ничего подобного. Оно имеет много значений, Монео. И если я сообщу их тебе... Сохранишь ли ты их в тайне? Как прикажет мой господин, никогда никому, даже говорящим рыбам, не рассказывая о том, что я сейчас поведаю тебе. Клянусь вам в этом, мой господин, очень хорошо. Сяй ног означает воздание чести тому, кто говорит искренне. Оно обозначает воспоминание о вещах, Они кторых говорили искренне. Но, господин, не означает ли искренность убеждение в иеру самого говорящего в то, что он говорит? Да. Носяй инок обозначает также свет, которого свечивает реальность. Ты продолжаешь проливать свет на то, что ты видишь. Реальность, действительность это очень двусмысленные понятия, господин. Это воистину так. Но сяй ног есть еще и закваска, поскольку действительность или то, что почитается действительностью, а это одно и то же, это закваска, которая не дает Вселенной застаиваться. И все это вмещается в одном слове, господин. Это еще не все. Сяй ног обозначает также снисхождение к молитве и имя пишущего ангела. Шихая. который с пристрастием допрашивает вновь умерших. Это слишком большая нагрузка для одного слова, господин. Слова выносят любую нагрузку, какую мы можем пожелать. Всё, что для этого требуется это соглашение о традиции, согласно которой мы строим понятие. Почему мне нельзя говорить об этом говорящим рыбам, господин? Потому что это слово сохранено только для них. Они будут очень недовольны, узнав, что я отделяю это слово и с мужчинами. Губы Манео сжались в тонкую полоску, когда он вспомнил об этом разговоре идя рядом с императорской тележкой. Он уже много раз слышал, как говорящие рыбы славят своего бога-императора, и даже добавил к слову ещё несколько смысловых значений. Оно означает тайну и престиж. Оно означает власть. Оно позволяет человеку действовать от лица Бога. «Си-ай-нок! Си-ай-нок! Си-ай-нок!» Слово болезненно отдавалось в ушах Монео. Процессия уже втянулась в город, почти достигнув центральной площади. Послеполуденное солнце посылало свои лучи на королевскую дорогу, освещая путь к ортежу, подчеркивая пестроту и нарядность одежд горожан. И отбрасывала резкие тени на лица говорящих рыб. Пение продолжалось, и тревога Эдаха постепенно улеглась. Он спросил у ближайшей говорящей рыбы, что означает это странное слово. Оно не предназначено для мужчин, ответила женщина. Но иногда Господь лета рассказывает об этом своим Донканам, своим Дунканам. До этого он задал лета этот вопрос, и ему не понравился уклончивый ответ. Ты узнаешь об этом достаточно скоро. Подавив своё нетерпение, Айдах попытался забыть о своём вопросе и шёл дальше, оглядывая город с любопытством туриста. Готовясь исполнять свои обязанности начальника гвардии, Айдах читал историю города Он и разделил удивление Лета по поводу того, что река, на которой находился город, называлась Айдах. Это было в одном из больших открытых помещений цитадели, залитым утренним светом, с большими столами, на которых говорящие рыбы разложили карты Сариера и Онна. Увидев название Айдаха на карте, которую он изучал, Дункан был немало озадачен. Город довольно своеобразно спланирован, сказал он, не скрывая удивления. Этот город построен с одной единственной целью: Для публичного лицезрения бога императора Айдаха взглянул на сегментированное тело, прикрытое складками человеческого лица и подумал, что вряд ли привыкнет к лицезрению этого уродливого существа. Но это лицезрение происходит лишь один раз в 10 лет, сказал Айдаха. Это только великий праздник. В промежутках город бывает просто закрыт. Там находятся посольства, здания торговых компаний, школы говорящих рыб, служащие и техники, музеи и библиотеки. «Какое пространство все это занимает?» Айдах отчеркнул по карте костяшками пальцев. «Одну десятую площади?» «Даже меньше». Айдахов в задумчивости склонился над картой. «Есть ли еще какая-нибудь цель у этого города, господин?» Все они подчинены лицезрению моей персоны. Но в городе должны быть чиновники, служащие и рабочие коммунальных служб, где они живут? Большей частью в пригородах. Айдахо указал рукой на карту. Вот в этих рядах апартаментов, обратив внимание на балконы Дункан. Они окружают по периметру всю площадь. Он поближе склонился к карте. Поперечник площади превышает 2 км. Теперь посмотри. Балконы располагаются ступенчато по спирали. В этой спирали располагается элита, и все они могут смотреть на вас сверху вниз во время церемонии. Тебе это не нравится? Нет даже энергетического барьера, который мог бы защитить вас. Я представляю собой очень заманчивую мишень. «Зачем вы это делаете?» Об архитектурном замысле «Онна» существует замечательный миф. В нем говорится, что когда-то в этом городе жил народ, чьи правители должны были один раз в год показываться на его улицах в полной темноте, в одиночку и без оружия. В своей прогулке этот мифический правитель совершал в светящемся костюме через ночные толпы. Его же подданные были одеты в тёмную одежду, и никто не обыскивал их, чтобы найти оружие. Какое отношение имеет этот миф к комнау ну и к вам? Ну так вот. Если правитель был хорошим, то у него был шанс пережить эту проголовку. Вы не ищете в городе оружие. Открыто нет. Вы думаете, что люди видят вас в этом мифе? Это было не вопрос, а утверждение. Да, многие видят. Айдаха посмотрел на лицо Леота, спрятанное глубоко в складках серого капюшона. Синие глаза императора смотрели без всякого выражения. Мягланжевые глаза, подумал Айдаха, но Леото в настоящее время не употреблял специю. Теперь его тело само вырабатывало потребное количество специи. Тебе не нравится моя священная непристоенность, моё преувеличенное спокойствие, спросил Лято. Мне не нравится то, что вы разыгрываете из себя бога. Однако бог может управлять своими подданными, как дирижёр управляет симфоническим оркестром с помощью мановений своей палочки. Моё божество ограничено моей физической привязанностью к ракису. Мне приходится играть свою симфонию отсюда. Айдах в ответ только покачал головой и снова принялся рассматривать план города. Что это за квартиры позади балконов? Это помещения для менее важных гостей. Но отсюда они не могут увидеть площадь. Могут с помощью хитроумных иксианских приспособлений. Внутреннее кольцо смотрит прямо на вас. «Как вы вообще попадаете на площадь?» «В центре площади есть возвышение, на котором я и нахожусь». «И они радуются?» Айдаха смело посмотрел прямо в глаза лето. «Им позволяют радоваться». «Вы от Рейдеса и всегда считали себя частью истории». «Ты очень проницателен». Сразу разгадал природу подобные радости. Айдаха снова обратился к плану города. «Да». А здесь расположена школа говорящих рыб. Да, как раз под твоей левой рукой. Там находится академия, в которой училась Сиона. Её послали учиться, когда ей было всего 10 лет. Сиона. Надо будет побольше о ней узнать, слух подумал Домкан. Веряю тебя, что ничто не помешает твоему желанию. Идя сейчас с императорской процессией, Айдах отвлёкся от своих мыслей, поняв, что пение говорящих рыб стало тише. Впереди тележка с императором начала спускаться под площадь через специальную рампу. Айдах, не успев ещё спуститься под землю, поднял голову и вгляделся в сверкающую спираль. Это был вид, о котором нельзя было получить представление с помощью самой лучшей карты. Балконы были до отказа заполнены людьми, которые в полном молчании смотрели на своего бога-императора. «Привилегированные не радуются», — подумал Айдаха. Молчание людей на балконах наполнило его мрачными предчувствиями. Он вошел в тоннель, и Санавис закрыл от него площадь. По мере того, как они спускались в глубину, пение говорящих рыб полностью стихло. «По мере того, как они спускались в глубину, Своды тоннеля усиливали топ от марширующих ног. Мрачное предчувствие уступило место живому любопытству. Айдаха с интересом огляделся. Пол был плоским, ярко освещённый проход очень широким. Айдаха прикинул, что по трубе, проложенной под площадью, могла бы свободно пройти шеренга в 70 человек. Здесь не было толп. Только вдоль стен стоял ряд говорящих рыб, которые не пели, довольствуясь созерцанием своего бога императора. Вспомнив карту Айдаха, понял, что они попали в святая святых подземный город в городе, куда только лето придворные и говорящие рыбы могли проходить без сопровождения. Но карта ничего не могла сказать о массивных колоннах, об ощущении громадного охраняемого пространства. о зловещей тишине, нарушаемой лишь топотом ног и скрипом императорской тележки. Айдаха посмотрел на ряды говорящих рыб возле стены и вдруг увидел, что губы их безмолвно шевелятся, произнося заветное слово «Сяй, ног!». «Опять? Праздник так скоро?» — спросил Господь Лето.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 Она была доставлена в подземный зал двумя говорящими рыбами, которые ещё не оправились от волнений первого дня празднеств. Зал частных аудиенций под площадью был ярко освещён. Свет заливал помещение длиной около 50 и шириной 35 метров. Стены были увешаны древними фриманскими коврами в яркие нити, в которых были вплетены бриллианты и бесценные волокна специй.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 С первого взгляда Лето отметил поразительное сходство молодой женщины и ее дяди Малки. Но серьезные размеренные движения и спокойствие отличали ее от знаменитого родственника. Кожа ее была смугла, овал лица и черты его безупречны. Она, не отводя взгляда, посмотрела в глаза Лето своими безмятежными и серьезными глазами. Правда, в отличие от Малки, волосы женщины были темно-каштановыми.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 Выглядевали на ски мягких туфель такого же цвета. Известно ли тебе, что я убил одного из твоих предков, спросил Лято. Женщина в ответ мягко улыбнулась. Мой дядя Малки включил этот эпизод в самый ранний этап курса моей подготовки, господин, Хии говорила. А Лято в первый же момент угадал, что она получила во время своего обучения в Биныгисерит. Сёстры умели контролировать свои ответы и чутко реагировать на все нюансы в тоне собеседника. Однако у Хви, этот слой воспитания бины-гесирит был очень тонок и не проникал сквозь её природную деликатность. "Тебе говорили, что я затрону этот предмет", сказала Лета. "Да, господин. Я знаю, что мои предки имел дерзость внести сюда оружие, чтобы совершить на вас покушение".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 Возможно, Кобот действовал на свой страх и риск? Думаю, что нет. Ваши люди жаждали смерти лишь избранного ими убийцы, смерти Кобота, нет. Того, кому они вложили в руки бластер. Кто это был, господин? Мне об этом не говорили. Это неважно. Ты не припомнишь, что я сказал, когда твой предок совершил свою роковую глупость.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 Теперь от его внимания не укрылся и её личный страх. Никто и ничто не может ускользнуть от моего внимания, даже та нечтожная колония, которую вы основали недавно на, лето назвал точно звёздные координаты колонии, которую иксианцы основали далеко за пределами, как они полагали, досягаемости имперской длани лета. Норе ничем не выдала своего удивления.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 Но Хви так не думала и сказала об этом открыто. Однако она полагает, что её выбрали послом именно поэтому, из-за того, что она именно так прокомментировала предосторожность ксианцев. Они думали, что будут иметь здесь друга, который одновременно будет казаться и другом лета. Он кивнул, как только мысль окончательно сформировалась в его мозгу. В самом начале своего восшествия на престол Он указал ихсианцам точное местоположение предположительно тайного иксианского ядра. Сердцевины технологической федерации, которой они правили. Это была тайна, которую сами иксианцы считали нераскрываемой, поскольку платили космической гильдии огромные взятки за молчание. Леттер заблачил их с помощью признания и умения мыслить дедуктивно.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 этих обычных уловках рядовых правителей. Они что, не верят, что я бог? Прошло время, и Иксянцы снова стали откликаться на его обращение. Лето не обижало их отношение, его требования были весьма скромны: приспособление для этого, машина для того и всё. Он представлял просьбу, а Иксянцы присылали требуемую игрушку.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 Обычно страсти, кризисы и неотложные состояния почти не зажигали его дух. Он часто ловил себя на мысли, что пережил своё время, но присутствие Хвинори сказало ему, что в нём до сих пор нуждаются. И это доставило ему удовольствие. Элета был даже готов допустить, что и ксианцы достигли каких-то частичных успехов в разработке аппарата, который многократно усилит способность навигаторов гильдии к ориентировке.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 «Если так будет угодно моему господину, будет угодно». Он позволил себе провести временную пробу, чтобы проверить Хви, распознать ее близкое будущее, проследить нити ее прошлого. У женщины было текучее будущее. Токи его движения были подвержены многим отклонениям. Все оно она знает лишь случайно и мимолетно, если только в мозгу лета появились многочисленные вопросы. Пилот гильдии консультировал Алексеанцев, и он сразу обнаружил беспокойство Сионы, проверив ткань её временного существования. Неужели пилот действительно думал, что может спрятать её от всевидящего ока императора? Временная проба заняла несколько минут, но хви не тронула. Лето внимательно посмотрел на неё. Она выглядела человеком, живущим вне времени, живущим глубоко безмятежно.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 Не вмешалась ли лаксянская рука? Она не из Чан от Лилаксу. Зачем же тогда такая секретность? Знает ли дядя Малки твой истинный возраст? Вероятно, да, но я не видела его уже много лет. Значит, никто и никогда не говорил, сколько тебе лет. Нет. Почему, как ты думаешь?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 Я точно так же ничего не знаю о твоей ранней истории, но могу кое-что сказать о месте твоего рождения. Хвив взглянула на Лета глазами, полными неподдельного напряжённого ожидания. Ты родилась в машине, которую твои хозяева пытаются усовершенствовать для гильдии, сказала Лета. Ты была зачата в ней. Возможно, что сам Малки и был твоим отцом.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 По этой же причине ты скажешь им, что станешь постоянным послом при моём дворе, и не приму никакого другого иксянца, если только твои хозяева посмеют игнорировать моё предупреждение и будут дальше мешать моим замыслам, то я сокрушу их. Из глаз Хви потекли слёзы, но Лэта был благодарен женщине за то, что это была единственная реакция, нори не стало падать на колени. Я предупреждала их, сказала она. Я действительно предупреждала. Я говорила, что они должны подчиниться вам. Лето видел, что она говорит правду. Какое замечательное создание это хвинори, подумал он. Она была воплощением добра. Её специально воспитывали на Икси, готовя к этой роли. Они тщательно высчитали, какое впечатление она произведёт на императора.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 Это последнее качество было самым глубоким изменением личности, которого сумели добиться сёстры Бины Гисырит. Настоящие манеры Хви, её настоящая натура были ещё мягче, ещё добрее. В ней не было склонности к расчётливой манипуляции. Во всяком случае, лето не видел этого. Она отличалась непосредственными реакциями и цельностью, прекрасно умела слушать, и ещё одна заслуга Бины Гисырит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 Их отношения станут самыми тесными, какие только возможны между людьми противоположного пола. Её хозяева знали, что делают. Иксянцы жестоки, подумал он. Они знают, какой должна быть наша боль. Уход Хве жевил воспоминания о её дяде Малки. Малки был жесток, но его общество доставляло Лета удовольствие. Малки обладал всеми трудолюбивыми добродетелями своего народа и всеми пороками, которые делали его особенно человечным. Малки откровенно наслаждался компанией говорящих рыб. "Ваши гури", говорил он, и лето редко вспоминал своих женщин-гвардейцев, чтобы не вспомнить про это прозвище данное ему Малки. "Почему я сейчас подумал о Малки? Это не из-за хви"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 Нет, я не это имею в виду это, и ты это прекрасно знаешь. Ужасный ты человек. Я нравлюсь вам именно потому, что я ужасный человек. Я рассказываю вам истории о том, что мы делаем. Я знаю об этом и без твоих историй. Но некоторым историям можно верить, а другие весьма сомнительны. Я рассеиваю ваши сомнения. У меня не бывает сомнений. От этого мальки смеялся ещё сильнее. Я должныны дальше терпеть их, подумала Лета. Иксианцы занимались изобретательством и работали в Terra Incognita технического творчества, которое было запрещено батлерианским джихадом. Иксианцы создавали невообразимые вещи, и именно эти вещи привели к началу джихада, к его разрушению и массовым убийствам. Именно этим занимались на Иксие, и Лета оставалось только позволить им это делать.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 до гильдия потеряет свою монополию на космические перевозки в сумятце и шуме предковой памяти, которую я могу вызвать по своему желанию, возникает нечто похожее на упорядоченные рисунки. Они похожи на звуки чужого языка, который мне хорошо понятен.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 Рядовые говорящие рыбы, несшие пажескую службу у портала зала аудиенций, вели клятва Дура-Нунепи, послатлей Лакса. Время его аудиенции еще не наступило. Его доставили рано, изменив объявленный порядок. Однако посол держал себя спокойно, изобразив на лице лишь легкое недовольство. Лето молча ждал его приближения, вытянувшись на возвышении, установленном в дальнем конце зала. В памяти императора всплыло древнее воспоминание. Глазок перископа подводной лодки, осматривающей поверхность вод. Таков был Инуннепи, гордый, словно высеченное из кремня лицо человека, прошедшего все положенные ступени бюрократической лестницы для Илакса. Не будучи сам лицом дела, он рассматривал этих людей как воду, по которой очень удобно плыть к назначенной цели.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 на которой красовался золотой тлейлоксианский гребень, украшенный бриллиантами. Остановившись в положенных 10 шагах от тележки, Нунепе окинул взглядом выстроившихся у стены говорящих рыб. В серых глазах Нунепе мелькнула насмешливая искорка, когда он посмотрел на своего бога-императора и слегка поклонился. Вошёл Дунканай Даха с зачехлённым бластером у бедра и остановился возленахмуренного лица Лета.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 Но не пи ожидал открытого выражения враждебности, но Лята отбросил дипломатические условности и посла потрясло то, что император прямо упомянул то, что сам он и считал необаримой силой Тлеакса. Господин, сохраняя плоть исходного Дункана и Даха и снабжая вас Хола, мы предполагали, что Дункан, воскликнул Лята. Если я прикажу Дункан Поведёшь ли ты экспедицию уничтожить Клелакс? С радостью, мой господин. Даже если это будет означать потерю исходных клеток и уничтожение чанов с аксолотлями, эти чаны не самое приятное воспоминание в моей жизни, а те клетки это давно уже не я. Господин, чем мы оскорбили вас? спросил Нунепи. Лето нахмурился. Неужели этот глупец всерьёз думает, что сейчас бог-император заговорит о недавнем нападении лицеделов? До меня дошли сведения о том, что ваши люди распространяют сплетни о том, что вы называете отвратительными сексуальными привычками. Нонепи был узумлён до глубины души. Обвинение было лживым до абсурда. Он не ожидал этого, но Неунепи отчётливо понимал, что вздумай он всё отрицать, Ему всё равно, никто не поверит, ибо так сказал сам бог император. То была атака с непредсказуемым исходом, произведённая в неведомом для посла измерении. Нунеп заговорил, глядя на Эдаха. Господин, если мы, смотри мне в глаза, приказало ли это? Нунеп торопливо повиновался. Могу сказать тебе в первый и последний раз, продолжал Лета, что у меня Вообще нет сексуальных привычек. Никаких. На лбу Нунепи выступила холодная испарина. Он смотрел на императора с выражением загнанного в угол животного. Когда посол заговорил, в его голосе не осталось и следа от былой звучности. «Господин, я...» «Это какое-то недоразумение, ошибка. Замолкни, тли лаксианский проныра», — взревел Лето. «Я — метамерный переносчик священного червя, шайхулуда! Я — твой бог!» «Прости нас, господин», — прошептал Нунеппи. «Простить вас?» Голос лета был на этот раз исполнен у частливого понимания. «Конечно, я прощу вас. Это функция вашего бога. Ваше преступление прощено».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 Пусть объявят, что император оказался настолько великодушен, что решил смягчить наказание. Айдах поднял руку и сделал знак одной из говорящих рыб. Женщина кивнула и выбежала из зала. Подойди ко мне, Донкам, сказал Лята, ожидая нового подвоха, Айдах вернулся к ложу императора. Все мои действия, сказал Лята, это уроки, которые следует усваивать. Айдаха боролся с желанием оглянуться и досмотреть сцену наказания Нунепи. Что это за звук? Стоны посла, заглушаемые рёвом толпы. Эти крики пронзали душу Айдаха. Он смотрел у лето прямо в глаза. "У тебя на уме какой-то вопрос", сказал у лето. "Много вопросов, мой господин". "Говори. Какой урок заключается в наказании этого глупца?"